Глава 15. Карамону понадобилась вся его сила плюс помощь двух стражников, чтобы отворить гигантские ворота храма и выбраться наружу. Ветер со свирепой яростью тут же едва не бросил его на каменную стену, но Карамон удержался на ногах. Некоторое время он стоял неподвижно, бессильный перед мощью стихии, однако в конце концов он одолел упругое сопротивление ветра и дождя. Медленно и осторожно, приноравливаясь к шквалистым порывам, он начал спускаться по великолепной лестнице храма, превратившейся в каскад небольших, но бурных водопадов. Когда Карамон оказался на улице между высокими каменными домами, неистовая ярость штормового ветра немного стихла, однако идти здесь было еще труднее. В некоторых местах стремительно несущаяся по мостовым вода доходила ему едва не до колена, наравясь сбить его с ног и опрокинуть на землю. Молнии продолжали слепить Карамона с завидной частотой, а гром гремел оглушительно и страшно. Улицы были пусты. Горожане отсиживались по домам, отчаянно молясь или отчаянно проклиная немилосердных богов. Редкие прохожие, которых выгнала в непогоду какая-то крайняя нужда, пробираясь по улицам, цеплялись за стены домов или нерешительно перебегали от крыльца к крыльцу. Карамон спешил. Он хотел вернуться на стадион как можно скорее. Несмотря на бурю, на сердце у него было легко и радостно. Гигант надеялся, что теперь-то Киири и пирога послушаются его и оставят, наконец, свою непонятную холодную враждебность, которую он заметил в их взглядах, когда обиняками завел разговор о предстоящей катастрофе. Карамон пытался убедить их бежать из Истара, но друзья-гладиаторы не слушали его. «Я не могу сказать, откуда я знаю. Просто знаю и все», — умолял он. «Грядет страшная беда, я чувствую». «По-твоему, мы должны пропустить финал?» — подозрительно спросила Киири. В такую погоду не будет никакого финала», — возразил Карамон. «Такой шторм не может продолжаться долго», — поддержал Киири Пирогас. «Скоро ветер утихнет, тучи разойдутся, и наступят прекрасные денечки». «Кроме того», — прищурился он, — «что ты будешь делать на арене без нас?» «Буду сражаться один, если понадобится», — растерянно откликнулся Карамон. На самом деле он планировал, что к этому времени они с Тасом будут уже далеко. Стасом, Тасом, Крисании, и, может быть... Может быть... «Если понадобится», — повторила Киири незнакомым голосом, и они с Пирогасом переглянулись. «Спасибо, что позаботился о нас». Она скользнула взглядом по железному ошейнику Карамона, точно такому же, как и у нее. «Но мы, я думаю, не воспользуемся твоим советом. Что стоит наша жизнь, жизнь беглых рабов? Как долго мы протянем, даже если вырвемся из города?» «Все это не будет иметь никакого значения после... после...» Карамон вздохнул и горестно покачал головой. Что он мог им сказать, кроме того, что сказал? Как заставить их поверить? Вероятно, какой-то способ существовал, но Киири и Пирогас не дали ему возможности найти его. Оба ушли, оставив Карамона одного на скамье в обеденном зале. Но теперь Карамон не сомневался, что на этот раз они прислушаются к его словам. Они должны понять, что это необычная гроза. Хватит ли только у них времени, чтобы добраться до безопасного места? Нахмурившись, Карамон впервые в жизни пожалел, что в свое время был непростительно глух к учению. Он понятия не имел, насколько велика была территория, ушедшая под воду в результате падения Огненной горы. Возможно, бежать было уже поздно. Карамон вздохнул. Как бы там ни было, он пытался спасти друзей и попробует сделать это еще раз. Придя к такому мнению, он отбросил в сторону тревожные мысли и принялся думать о вещах более приятных. Он был уверен, что вскоре выберется из этого обреченного города и вернется домой. Тогда все происшедшее покажется ему дурным сном. Он вернется домой, к Тике. Возможно, даже вместе с Рейслином. Я закончу строить дом, сказал сам себе Карамон, с сожалением вспоминая о времени, потраченном впустую. Потом, перед его внутренним взором, встала такая картина: Они стик и сидят у очага в своем новом доме. Ее голова покоится у него на коленях, а в рыжих волосах пляшут оранжевые отблески пламени. Он будет рассказывать тики о своих приключениях, и она ему, конечно, не поверит. И еще, по вечерам с ними будет Рейслин. Он будет спокойно сидеть за столом и, кутаясь в белую мантию, листать страницы толстой книги. «Да, Тика не поверит ни единому моему слову», — пробормотал гигант. «Но это и не важно. К ней вернется прежний Карамон, которого она когда-то полюбила. На этот раз я ее не покину, никогда и ни за что». Карамон печально вздохнул, вспомнив, как нравилось ему играть с ее непокорными рыжими кудрями, накручивать на палец и любоваться их медным блеском при свете очага. За этими мечтаниями Карамон сам не заметил, как добрел до стадиона. Вытащив из стены массивный каменный блок, он протиснулся в образовавшиеся отверстие, которым пользовались все гладиаторы для своих небольших романтических похождений. Арак знал о потайном лазе, но по молчаливому соглашению с гладиаторами закрывал глаза на отлучке своих подопечных, разумеется, до первого злоупотребления. На арене, естественно, никого не было. Все учебно-тренировочные занятия были отменены, и бойцы сидели по своим комнатам, проклиная непогоду, и со скуки бились об заклад. Будет завтра буря или ведра, и состоятся ли финальные игры. Под стать погоде настроение Арака было мрачным, но тем не менее оно не имело никакого отношения к разыгравшейся стихии. Гном снова и снова подсчитывал количество золотых монет, которые не попадут в его карман, если придется отменить финальные игры. Главное зрелище года в Истаре. Арак утешался лишь обещанием Фистандантиуса. Тот сказал, что завтра буря успокоится, и Арак не имел оснований сомневаться в его словах. Если кто-то и может знать события наперед, так это таинственный черный маг. И все же настроение его было припаршивым. Из окна своей комнаты, откуда он смотрел на бушующую грозу, Арак увидел Карамона, протискивавшегося в потайной лаз. «Рак!» — рявкнул гном. Великан подскочил к окну и, глянув вниз, с пониманием кивнул головой. Затем он схватил свою суковатую дубинку и направился к двери, однако некоторое время ему пришлось ждать, пока Арак спрячет свои бухгалтерские книги. Карамон торопился в свою комнату, сгорая от желания рассказать Кендеру все, что он узнал о Рейстине и Крисании. Однако комната оказалась пуста. «Тас!» — окликнул Кендера Карамон, оглядываясь по сторонам в надежде, что просто не заметил его в полутьме. Вспышка молнии весьма кстати осветила комнату, и гигант убедился, что Кендера здесь нет. Тас, выходи! Теперь не время для игр», — сурово позвал Карамон. Он помнил, как Кендер однажды едва не напугал его, спрятавшись под лежанкой и прыгнув ему на спину, когда Карамон отвернулся. Запалив факел, воин опустился на четвереньки и посвятил сначала под свою лежанку, потом под топчан Кендера. Таса не было. «Надеюсь, он не поперся на улицу в такую погоду», — проворчал Карамон, чье раздражение сменилось заботливым беспокойством. «Этот ветер способен унести его за несколько миль, а то и до самой утехи». «Может быть, он столовый, ждет моего возвращения? Или болтает с Кири и Пирогасом? Ладно, сейчас я возьму устройство и пойду искать его». Так, разговаривая с самим собой, Карамон подошел к небольшому деревянному сундуку, в котором держал свои доспехи. Откинув крышку, он с улыбкой оглядел нарядный костюм, состоявший из плаща, на бедренной повязки и нескольких золотых пластин. «Надеюсь, мне больше не придется появляться на людях в таком виде», пробормотал он с удовольствием. Хотя, Карамон смущенно улыбнулся, Интересно было бы знать, что сказала бы Тика, рассмеялась бы или нет. Пожалуй, ей бы это понравилось. Беззаботно насвистывая, Карамон выгрузил из сундука все пожитки и при помощи одного из своих складывающихся кинжалов осторожно вынул собственноручно изготовленное двойное дно. И тут его веселый свист оборвался. Потайное отделение сундука было пусто. Карамон в панике принялся шарить рукой под сундуком, хотя прекрасно понимал, магическое устройство слишком большое, чтобы провалиться в щель между досками. Так и есть, ничего. С громко бьющимся сердцем карамон выпрямился и начал обыскивать комнату, заглядывая в каждый угол и забирая с факелом подлежанки. Он даже распорол свой соломенный матрас и принялся за тюфяк Кендера, когда внезапно ему бросилось в глаза одно обстоятельство, на которое он сначала не обратил внимания. Исчез не только Кендер. Исчезли его многочисленные кошели и вселюбимые вещички, которые он обычно притаскивал после своих вывозок в город. На крюке за дверью Карамон не увидел и плаща Тасы. Наконец, Карамон понял: Это Тас взял устройство. Но зачем? Некоторое время Карамон чувствовал себя так, словно молния попала прямиком в него. Исполина парализовала страшные мысли, которые внезапно промелькнула у него в голове. Тас виделся с Рейслином, он сам сказал об этом Карамону. Но что ему понадобилось от мага? Зачем он встречался с ним? Карамон вспомнил, как во время их разговора Тас искусно обошел молчанием этот щекотливый вопрос, а он этого не заметил. Гигант застонал. Любопытный Кендер не раз расспрашивал его о магическом устройстве, и Карамон указалось, что Таспал не удовлетворен его ответами. Разумеется, ему не разрешалось даже ненадолго брать устройство. На всякий случай, Карамон время от времени проверял тайник, на месте ли магическое приспособление Лиана. Впрочем, живя с Кендером в одной комнате, поневоле приходилось ежедневно следить за своими вещами. Любопытство Кендера могло заставить его вытащить устройство и отнести к Рейслину. Прежде, когда они сражались вместе, Тас частенько так поступал, если в руки ему попадалось что-нибудь явно волшебное. А может быть, Рейстлин сам исхитрился и заставил Кендера принести устройство ему? Заполучив эту штуку, Рейстин может принудить их отбыть вместе с ним, куда бы он ни пожелал. Неужели он продумывал это с самого начала? Если да, то он обманул не только Кендера, он обманул еще и Крисанию. Карамон поник головой. Тас! Внезапно он решил перейти от размышлений к действиям. «Мне нужно найти Кендера. Я должен его остановить». Подхватив свой мокрый плащ, Карамон отпер дверь, но в коридоре, загораживая проход, мрачно возвышалась фигура великана.